петр званов сергей вадимович отозвался охотно с желанием сделать приятное допытчику звание старший лейтенант в каком подразделении служишь опергруппа сигма особый отдел сколько тебе лет двадцать шесть в каком году родился эйзенхауэр Одна тысяча восемьсот семьдесят первом. Наступила пауза, во время которой прекрасная Элина попыталась отнять грудь, и Петрозванов резко сжал зубы, почувствовав горьковато-сладкий привкус во рту. «А ну не балуй!» — одернул незнакомый голос, и тяжелая рука отвесила ему подзатыльник. Продолжил допрос. «Кто твой лучший друг?» «Антон Сидоркин. Кто же еще? Это все знают. Давно его видел». Петр Азванов напрягся, вспоминая. «Самое страшное, непростительное — огорчить Бородатого неверным ответом». «Шесть дней назад или восемь. Простить точно не помню». Какая с ним связь? Петр Званов ощутил, что приближается момент истины. Крепче ухватился за бока Элины, нырнул носом в теплую ароматную белизну. Отвечай, собака, какая связь? Не серчайте, добро, господин. Он сам звонит по необходимости. Где он сейчас? Петрозванов испытал толчок несказанного горя от того, что приготовился соврать. «В Европе», — отозвался едва слышно, — «врешь, сучонок!» «Как он может быть в Европе, если мы знаем, что он в Москве?» «Говори правду, только правду». «Повторяю вопрос, где прячется Сидоркин?» Он не прячется. Петрозванов заплакал, ощущая, как тело Елины сжимается, уменьшается и истекает, превращаясь в шерстяной клубок. Он всегда на виду. Кого хотите, спросите, я не вру. Я никогда не вру, добрый господин. Он чувствовал, что засыпает, и понимал, что это равносильно смерти. Спящий он им не нужен. Он им нужен говорящий. Спящего не пожалеют. Они и говорящего не пожалеют. Но у говорящего есть шанс очухаться. Действие карбонала не вечно. Главное удержать Элину, не дать ей выпасть из рук. Она тоже над ним потешается, но это из другой оперы. Это ее любовные игры, чересчур затейливые для его прямого солдатского чувства. Он не котенок, чтобы гоняться за шерстяным клубком. — Прекрати! — одернул подружку. — У нас всего десять минут. — С кем разговариваешь, Сережа? — почти ласково спросил Бородатый. — С Элиной. Петр Озванов понял, что выдал себя, и испугался еще больше. — Кто такая Элина? — Это большая тайна, господин. — Я не трепло, но вам, конечно, откроюсь. — Элиночка, супруга фраермана. — У нее на груди как пики Эльбруса. Хотите потрогать? «Значит, майор скрывается у фраермана, да? Что вы? Они даже не знакомы. Фраерман — большой человек, мы для него все пешки. Он на нас и смотреть не захочет. У него деньжищ немерено, вилла в Ницце, дом в Лондоне. Еще много кое-чего. Ему сам Борис Абрамович покровительствует». «Для него мы с вами вроде кучеров, запрячь и ехать, больше вам скажу». Очередной подзатыльник сильно его тряхнул, но помог сбросить сонливость даже лучше, чем недержание речи. Мучители заговорили между собой. Петрозванов прислушивался с ехидной ухмылкой, мял белые груди Элины, которая перестала притворяться клубком, чувствовал, что выигрывает, им его не взять. Денис Иванович, может, вправду не знает, произнес голос. Бородатый ответил: может и так, или Ваньку валяет. Если еще одну дозу вколоть, как думаешь, мячай? В отключку уйдет или сдохнет, не сдюжит. Тогда давай-ка подвесим на блоки. Иногда дедовские способы оказываются самыми надежными. Вырубится сразу, Денис Иванович. Какая разница? Попытка не пытка. А что с ним еще делать? Все равно списывать. Поднимай, Ахмед. Пока обсуждали его судьбу... Петрозванов проделал упражнение по методу Фролова — эндогенное дыхание, пустил по клеткам волну углекислого газа. Потусторонний морок оступил, мысли прояснились, и он был готов к действию. Времени оставалось ровно столько, сколько им понадобится, чтобы вздернуть его на тросах. Но они Обязательно ошибутся. Кому захочется тащить наверх мешок с песком? Так и вышло. Чертыхаясь, монгол распутал веревки на запястьях. Поднял его на руки, как ребенка, и перенес на бетонную площадку за котлами. Сквозь сощуренные веки Петрозванов разглядел свисающий с потолка железный крюк. Ага, подвесят за ноги, как барана. Помощники пыхтели сзади, на узком пространстве не развернуться, монгол занял его целиком, горячо дышал в ухо, потом перевернул вниз головой и дернул к потолку, стараясь зацепить ножным узлом за крюк. Дальше медлить нельзя. Болтаясь с мертвым грузом петрозванов осторожно нащупал под холщовую тканью брюк гениталии монгола переслал мощный импульс в пальцы и раздавил их в горсти как спичечный коробок взвыл монгол уронил его на пол и петрозванов едва успел спружинить и встать На карачке. Монгол слепую, шатаясь, загораживал проход, и это дало ему несколько секунд, чтобы распустить веревку, стягивающую щиколотки. Из сидячего положения он ринулся вперед, боднул богатыря головой, завалил и по нему, как по мосту, перескочил в помещение. Теперь успех зависел от скорости. Цель простая и понятная — прорваться к двери. Но бойцов не застать врасплох. У обоих в руках пушки. Оба в пружинном состоянии, готовые к стрельбе, хотя почему-то мешкали. Решали мгновение. И если бы Петрозванов был в нормальной форме, он сумел бы их использовать, — но подлое лекарство все еще тормозило реакцию тыльной стороной костяного кулака смел с ног бородатого нанеся его непоправимое черепное увечье уклонился от ноги одного бойца но перед вторым нехорошо неопрятно открылся услышал гулкий хлопок выстрелы и почувствовал, как свинцовая пчела впилась в мякоть бедра. Это его не остановило. Всей массой медвежьей подмял под себя стрелка, ломая руку с пистолетом, и двумя прыжками добрался до двери. Сдвинуть засов не успел. Еще две пчелы вгрызлись в поясницу, туловище в раз онемело, и руки повисли, как плети. С трудом развернулся, опираясь спиной на дверь. Он был доволен, славно поработал. Бородатый и один из бойцов в отключке, могучий монгол черный кучий копошился со своими раздавленными яйцами, глухо подвывая. И лишь единственный противник цел и невредим стоял в четырех шагах, подняв руку с пистолетом петрозванов вспомнил как его зовут мичай прытки ты однако похвалил этот мичай без улыбки жалко будет убивать не сходи с ума сказал петрозванов дай уйти мы же не враги с тобой оба русские офицеры да не враги — согласился Митяй. — Но работаем на разных хозяев. Или забыл? — У Петра Званова от нахлынувшей слабости подогнулись ноги. Будто им пришлось держать не его собственный вес, а всю котельную. Голова закружилась. — Тогда стреляй, Распродался. Чего ждешь? странная тень будто облако скользнула по лесу мятяя скажи где майор отпущу слово чести петртрозванов засмеялся и из последних сил чтобы больнее уколоть под люку до которого не мог дотянуться откуда она у тебя взялась честь то да кобы и знал разве сказал бы такой твари не понимаешь мозги тоже продал чай выстрелил ему в грудь почти в сердце петртрозванов почувствовал как пуля запуталась в ребрах и выжгла там тесную кровяную пещерку он спокойно улегся у двери и перестал дышать но не умер. Он не собирался умирать. Это была его последняя уловка. Борис Борисович могильно вернулся домой после двенадцати ночи. Отпустил водителя, велев утром приехать к девяти. Не спеша побрел к подъезду, неся на плечах усталость мужчины на седьмом десятке весь день проведшего на ногах. Охраны у него не было. За много генерал презирал победителей, которым служил последние годы, и отдельно за то, что не решались высунуть носа на улицу, не послав вперед соглядатых. Отчасти за это их и жалел. «Сколько же надо наломать дров?» сколько взять грехов на душу чтобы страшиться собственной тени особенно сочувствовал ихним отпрыскам которые пусть порчены неправедным богатством все же оставались детьми наивными и восторженными но даже до своих элитных школ им приходилось добираться обязательно в сопровождении натасканных как ротвейлеры мордоворотов. Ночь стояла тихая, прозрачная, электрический свет причудливо сливался с небесным звездным сиянием, и генерал решил выкурить на воле лишнюю сигарету, заодно собраться с мыслями. Опустился на лавочку под липами и блаженно задымил. Но не успел насладиться парой затяжек, Как неизвестно откуда, а вроде прямо с деревьев, возник мужчина в замшевой куртке и, не спросив разрешения, бухнулся рядом. Могильный не насторожился, но поморщился. Запоздалый пьянчушка, что ли? — Нет, не пьянчушка, не похож. И тут же услышал. — Разрешите прикурить, Борис Борисович? Генерал черкнул спичкой, зажигалок не любил, и сразу узнал ночного гуляку. Вернее, просчитал. Слишком часто за эти дни разглядывал фотографии этого человека и изучил всю его подноготную, от спецшколы до группы варан. В неверном свете... Искажающим черты трудно было провести стопроцентную идентификацию, но генерал ни на секунду не усомнился, что это тот, за кем он гоняется по всему городу, сбившись с ног. Чувство, которое испытал могильный, можно передать лишь крепким матерным словцом либо сакраментальной фразы «Ну, блин, дела!» «Никак признали, Борис Борисович», — вежливо уточнил Сидоркин. «Как не признать?» «Ты что же, Антон Батькович, сдаться пришел старику?» «Поторговаться хочу, Борис Борисович». Ведь вы с ботяней моим приятельствовали. Когда это было-то? Генерал смотрел прямо перед собой, ни вверх, ни вниз, аккуратно на крышу гаража-мыльницы, выступающую из мрака серебряным боком. К чему вспомнил-то? С отцом дружили, на сына облаву устроили. Нехорошо как-то, не по-божески. Служба не стала отпираться могильной. Тебе ли не знать, Антон? Сегодня я ловлю, завтра ты меня... Или уже поймал? Сидоркин улыбнулся в ответ. Говорю же, поторговаться пришел. Жить охота, спасу нет. Молодой я еще. И главное, не пойму... За что приговорили? Никакой вины не чувствую. Служу Отечеству, как вы когда-то. Не грабил, не убивал, а все равно проштрафился. Неумолимый у вас работодатель, Борис Борисович. Истинный защитник свобод и справедливости. Откровенный глум в словах майора не задел Могильного. Больше того... Ему понравилось, как тот ведет беседу. Правильно ведет, без прикрытия. Отца его тоже, конечно, помнил славного труженика, на невесыска генерала Ивана Павловича. В прошлом году отбомбился вечная ему память. Смерть принял по-крестьянски среди капустных грядок. Дружить не дружили? Но пути не раз перетекались. Мир, как известно, вообще тесен, а их — на особенку. Куда ни ткни, везде ограждение. — Давай так, Антон, — сказал, насупившись. — Если явился языком почесать, то проваливай. Мне спать пора. Хочешь чего предложить — говори по делу. — Что от меня зависит — поспособствую. — Тот, кого ты назвал работодателем, человек решительный, верно, но не без ума. Резоном внемлет. — Без ума миллионы не наворуешь, — согласился Сидоркин и, не ожидая реакции генерала, добавил. — Есть ценная информация, только не знаю, сколько за нее взять. — Ну? Как бы ни пришлось вашему умнику сворачивать проект. Времена меняются, Борис Борисович, хотя не в лучшую сторону. Кое-кто из вожняков считает, что от дизайна слишком воняет. А кое-кто из тех, кто у Ганюшкина на содержании, им подыгрывает. У меня сведения что существует реальный план слить Гая Карловича по схеме Бориса Абрамович. Один раз получилось, почему не повторить, верно? Звучит красиво, но это только слова. Хотите, чтобы представил документы? Радиоперехваты, расписки? Прямо здесь, на лавочке? Почему бы и нет? — Под какие гарантии, Борис Борисович? Оба увлеклись разговором, развернулись друг к другу, засмолили по второй. Из темноты вынырнула молодая парочка, два целующихся глупка. Пролетела мимо них, как по облаку, и скрылась в подъезде. — Молодость, — позавидовал Сидоркин. Как прекрасны ее невинные порывы. Фамилии. Назови хоть фамилии. Пожалуйста. Громякин Владимир Евсеевич. Полосов из администрации президента. Есть еще кое-кто? Ага. И как ты себе это представляешь? Явлюсь к хозяину, Скажу, дескать, такие-то и такие-то плетут против вас заговор. Доказательств, правда, нет, но некто майор Сидоркин абсолютно в этом уверен и просит компенсации за бесценные сведения, так? Остроумно. Сидоркин тихо хохотнул. Но не просто компенсации, хотя, естественно, какая-то сумма... Должна быть проплачена. Главное — неприкосновенность. То есть баш на баш. Я — дискеты, мне — жизнь и кое-какой капиталец на черный день. А чтобы хозяин поверил, поступим так. Через четыре, от силы через пять дней, Громякин попросит аудиенции. Визит входит в план сговора. На встрече он предложит некие условия для Ганюшкина заведомо неприемлемые. Ну что, годится для начала. Генерал думал минуту-две, пытался понять, что движет майором. Неужто только страх за собственную шкуру? А если Громякин не придет? не объявится. — Чего гадать? — Ждать недолго. — Антон, в розыске кроме тебя еще двое. Кстати, раз уж пошли на откровенность, объясни старику, зачем они тебе сдались. Сидоркин смутился. — Поверите или нет, Борис Борисович, чисто романтическая история, без попутал. Не знал, кого за усы дергаю. Допустим, в голосе генерала сомнения. Девица действительно яркая. А другой зачем? Бывший профессор. Тоже из-за романтики. Сам увязался. Понимая, что звучит нелепо, поспешил добавить. Борис Борисович, дело прошлое. Девка порченая оказалась, профессор шизоидный, перемолотый. Честно говоря, они оба мне нахрен не нужны. Значит, их сдаешь. Сидоркин многозначительно почмокал губами. Тоже на определенных условиях, Борис Борисович. Генерал неожиданно взбеленился, надвинулся чуть ли не заворот ухватил майора чего же ты тут папу упоминал меня стыдил а сам кто чем лучше я не говорил что лучше чего горячиться обыкновенная сделка извините если не то ляпнул обстановка нервная Помирать, правда, неохота. Вот и цепляюсь за соломинку, за папу с мамой. Очко сыграло? Есть маленько. Как-то глупо все. Оглянуться не успел, а уже пора. Даже детишек не завел. У вас-то их пятеро, а у меня ни одного. Вала крутишь, майор, не надо. Я не девочка, не расплачусь. Я твой послужной список видел, ты же элитник. Сказал, и в сердце кольнуло. О чем не толкует, Господи? О цене жизни и смерти? Или о видах на урожай? Но о чем бы не толковали, все равно получается, что встретились посреди ночной Москвы Два беса, старый и молодой. Никак не люди, нет. Выдал себя, когда вдруг тихо, безвольно спросил. Антон, ты хоть понимаешь, что они с нами сделали? В кого нас превратили? Сидоркин поежился, перестал улыбаться. Окурок затушил в пальцах, растер вместе с огнем. Многие понимают, Борис Борисович, поделать ничего не могут. У них сила большая, а мы момент упустили, когда надо было взбрыкнуть. Россияне доверчивы, как котята. Вот и оказались с голой задницей на раскаленной сковородке. О чем теперь горевать? Надо заново укрепляться. Не поздно ли, сынок? Ему не было стыдно, что обращается к молодому человеку с таким сокровенным вопросом. Хотя, казалось бы, элитники — народ особенный, ум у них обостренный, специфический, а этот, который рядом, тем более почти не жилец. Никогда не поздно. А Борис Борисович, у меня еще маленькая просьбишка. Вы на эти дни пока с Ганюшкиным не столковались, блокаду бы сняли, а? Бегаю по городу, как заяц, с прыжками, только время теряю. Этого обещать не могу, — честно ответил генерал. Машина запущена, в раз не остановишь. Ты уверен, что с Громякиным выгорит финт? Или это... Туфта для срочки. Не сомневайтесь, Громяка объявится через три-четыре дня, и остальные доказательства готовы. Четыре дня еще надо прожить. Проживем, генерал. Усмехнулся Сидоркин. И через минуту исчез во в тьме, как его и не бывало. Только серая тень, как дымок. Взвелась над дальней клумбой.